День 1. Утром просмотрите онлайн уровень загрязнённости среды в вашем районе. Если загрязнение токсичными веществами превышает нормальный уровень, старайтесь в этот день проводить в помещении. В середине дня начните поиски тех мест, где вы можете поработать волонтёром. предложить свою помощь, по крайней мере, в продолжении этого цикла. Можете поискать в приютах для бездомных и людей и животных, благотворительных организациях согласно вашему предпочтению. Сделайте это приоритетом, даже если очень заняты.